Глава 4. По твоей просьбе, дорогая Ливия, я беседовал с Тиберием о том, что нам делать с твоим внуком Тиберием на Марсовых играх. Примечание, Марсовые игры справлялись время дважды в год, в мае и в августе. И оба мы согласились, что надо раз навсегда установить, какого отношения к нему держаться, если он человек, так сказать, полноценный у него все на месте, то почему бы ему не пройти ступень за ступенью тот же путь, какой прошел его брат? Если же мы чувствуем, что он поврежден и телом, и душой, то и не следует давать повод для насмешек над ним и над нами, тем людям, которые привыкли хихикать и потешаться над вещами такого рода. Нам придется вечно ломать себе голову, если мы будем думать о каждом шаге отдельно и не решим заранее, допускать его к должности или нет. В данном же случае... отвечая на твой вопрос. Я не возражаю, чтобы на марсовых играх он устраивал угощение для жрецов, если только он согласится слушаться Сильванова сына, своего родственника, чтобы ничем не привлечь внимания и насмешек. Но смотреть на скачки в цирке со священного ложа ему незачем. Сидя впереди всех, он будет только обращать на себя внимание. Примечание. Угощение для жрецов устраивалось после религиозных церемоний специальной коллегии Эпулонов, который принадлежал, между прочим, упоминаемый далее плавти Сильван, родственника, так как Клавдий был женат на сестре Сильванова сына Плавтий Ургуланилле. Незачем ему идти на Альбанскую гору и вообще оставаться В Риме на латинские игры. Клён может сопровождать брата на гору, то почему бы ему не быть и префектом Рима? Примечание. О латинских играх смотри в главе об августе. Примечание 187. На короткое время отсутствия консулов для управления Римом назначался знатный молодой человек с почетным званием префекта, но август считает Клавдия и к этому неспособным. Вот тебе мое мнение, дорогая Ливия. Вам надо обо всем этом принять решение раз и навсегда, чтобы вечно не трястись между надеждой и страхом. Если хочешь, можешь эту часть письма дать прочесть нашей Антонии. И в другом письме. Юного Тиберия, пока тебя нет, я буду каждый день звать к обеду, чтобы он не обедал один со своими Сульпицием и Афинодором. Хотелось бы... Чтобы он осмотрительней и не столь рассеянно выбирал себе образец для подражания и в повадках, и в платье, и в походке, бедняжке не везет. Ведь в предметах важных, когда ум его тверд, он достаточно обнаруживает благородство души своей. И в третьем письме. «Хоть убей! Я сам изумлен, дорогая Ливия, что декламация твоего внука теберия мне понравилась, понять не могу, как он мог». Декламируя, говорит все, что нужно, и так связано, когда обычно говорит, столь бессвязно. Примечание о декламациях. связано и бессвязно. Вариант перевода — внятно-невнятно. Сравни апоколокинтасис. Ни одна земная тварь, одни лишь морские чудовища, ревут таким ладом. После всего этого в решении Августа не приходится сомневаться, он отстранил его от всех должностей, кроме лишь огурства. И даже наследником его оставил только в третью очередь, среди людей совсем посторонних и только в шестой части, а в подарок отказал лишь 800 тысяч сестерциев.